Глава восьмая. Покои очищения от скверны. На рассвете следующего дня, когда душа Джиянь вернулась, ее тело уже полностью усвоило девятиоборотную пилюлю восстановления изначального духа. Я тут же огляделась, но в комнате никого не было. Ночью мне казалось, что Муцин неотрывно смотрит на меня, но, видимо, мне просто показалось. Я уставилась на Джиянь. Усталость с нее как рукой сняло, Кожа сияла, и даже волосы будто стали более яркими и блестящими. Как только призрачная сущность девушки заняла тело, она тут же широко распахнула глаза. Она почувствовала изменения Я ощутила странное удовлетворение, будто только что искупала нерадивого питомца. Джиянь потрясла руками, встала и дважды подпрыгнула. «Как чудесно! Вчера меня так сильно избили, но мне уже не больно». «Следи за словами», — сказала я. «Это дворец не зло». Она тут же прикрыла рот рукой. «Давай для начала вернемся на пик лунных забав. По дороге как раз поговорим. Никто не остановил нас, когда мы выходили из дворца не зло. Я повернулась лицом к солнцу и поплыла с той же скоростью, с которой шла Джиянь. Несмотря на то, что солнце заставляло меня чувствовать себя неуютно, моя скорость не сильно снизилась. По дороге я спросила. Лю Цанлина исцелели и вышвырнули с горы праха не гляделась вокруг и, никого не увидев, прошептала. «Твой властитель Южной горы действительно потрясающий. Он использовал всего пару игл, и Цанлин тут же вернулся к жизни. Стражники уже отослали его с горы праха». Я вздернула подбородок. «Если бы Гу Ханьгуан не мог вылечить такую рану, было бы бесполезно держать его в школе десяти тысяч убиенных. Значит, меня тоже исцелил властитель Южной горы». Я приняла девятиоборотную пилюлю восстановления изначального духа. И все. Я немного помолчала, а затем продолжила. Но эту пилюлю изготовил Гу Ханьгуан, Так что да, можно сказать, он вылечил это тело. Джиянь восхищенно вздохнула. Девятиоборотная пилюля — то самое чудодейственное средство, приняв которое Чан Э обрела бессмертие и, сделав девять оборотов, вознеслась на Луну? Чан Э! Персонаж китайской мифологии в даосизме почитается как богиня Луны. «Я правда приняла это. Она потерла живот. Меня слегка ранили, но дали такую ценную пилюлю. Ваша школа действительно расточительна». Джи Янь посмотрела на меня и продолжила. «Властитель Южной горы может изготовить такие пилюли, так почему же он не исцелит самого себя? Я слышала, раньше он был очень статным молодым человеком. В глазах девушки было любопытство». Я знала, что она имеет в виду грязные слухи обо мне и Гу Ханьгуане. Его называли печалью владыки Яне, потому что он был так искусен в медицине, что мог любого человека вырвать из рук правителя загробного царства. Через несколько лет после того, как слава о нем распространилась по всему Дзянху, Гу Ханьгуан, живший в уединении среди горы полей, внезапно исчез. Спустя некоторое время поползли слухи, что я соблазнила его и завлекла в свою школу десяти тысяч убиенных, И тогда-то он из прекрасного и статного юноши превратился в худого, слабого мальчика, неспособного расти. Одним из самых популярных слухов была история о том, как я накапливала ян и укрепляла инь вместе с Гу Хань Гуаном. Он перенапрягся, и это нанесло сильный вред юному лекарю. Накопление ян и укрепление инь – метод даосской сексуальной практики, когда мужчина доставляет удовольствие женщине, Так накапливается женская энергия «инь», тем самым помогая восполнить мужскую энергию «ян», длительное время воздерживаясь от эокуляции, в результате чего может произойти потеря энергии. Да уж, эти праведные школы только и умеют, что всякий вздор нести. Я, Лу, Джао, Яо, приходящая вихре и уходящая в волне, исходила весь Дзянху и многое повидала, но не было мужчины, который сравнился бы со мной в красоте. Гу Ханьгуан обладал небывалым талантом в медицине, но его тощая фигура и мягкий характер были абсолютно не в моем вкусе. Накопление Ян. Ха, да у меня этой энергии то больше, чем у Гу Ханьгуана. Закатив глаза, я сказала. Он так изменился из-за другой женщины, вовсе не из-за меня. Джиянь умоляюще посмотрела на меня, явно желая узнать все любовные секреты Дзянху. Им кто-то воспользовался, чтобы накопить энергию? Озвучила она первое, что пришло ей в голову. Даже будучи ученицей известной праведной школы, мыслила эта девчонка совсем нецеломудренно. Да никто его не трогал. Однажды он решил излечить от яда одного человека. Впитав этот яд, Гу -хань Гуан превратился в ребенка. Круглый год он замерзает, как от лютого холода, даже в разгар лета, будто окунается в прорубь посреди зимы. Джия не удивилась. Все говорили, что пока ты властвовала над школой, то принимала в ученики лишь отъявленных злодеев. А оказывается, есть и такие, как Гу Гуан, готовые пожертвовать собой ради спасения других. Ну и наивная же ты. Я посмотрела на нее. Прежде чем присоединиться к моей школе, Гу вовсе не был таким уж добреньким. Он пожертвовал собой лишь ради одного единственного человека. Так кто же это? Я потерла подбородок. Среди ваших десяти школ-небожителей есть лишь одна, в которую принимают только женщин. Наверняка ты слышала об этом. «Терем созерцания дождя?» — перебила меня Джиянь. «Но разве им... разве им не запрещено вступать в любовные отношения?» «Верно, но глава школы не смогла следовать своим же правилам». Джиянь удивилась еще больше. «Хочешь сказать, что властитель Южной горы пожертвовал собой, чтобы спасти главу школы созерцания дождя Шэнь Цянь Цзинь? Не может быть! Глава Шень холодная и бесстрастна, я никогда не слышала, чтобы она говорила о властителе Южной горы». Я скривила губы. «Конечно, и не скажет, ведь она ничего не помнит». В то время я всеми правдами и неправдами пыталась убедить Гу Ханьгуана вступить в мою школу. Но он оставался равнодушным, а потом подвернулся удобный случай. В теле Шэнь Цянь Цзинь проявился любовный яд. Она впала в безумие и потеряла сознание. «Любовный яд» — в китайских фэнтези-романах иногда встречаются упоминание такого яда — Он блокирует все чувства человека и мешает проявлять эмоции. Если поражённый этим ядом влюбляется, то тогда испытывает сильнейшую боль и теряет сознание. Глава школы не могла прийти в себя и была на грани смерти. Гу Хань принес ее принёс её ко мне на руках и умолял помочь ему извлечь яд из тела любимой. Я согласилась, но ценой стали его здоровое тело и обещание навсегда остаться в школе десяти тысяч убиенных. Гу Хангуан использовал иглы для акупунктуры, чтобы стереть воспоминания Шэнь Цяньцзинь, и отправил ее обратно в терем Созерцания Дождя. После того, как он вступил в мою школу, то больше никогда не покидал гору Праха. Их пути разошлись: он пошел по демоническому пути, она по небесному, и больше они никогда не встречались. С тех пор Гу Хангуан не может видеть, как другие проявляют любовь и нежность. Если уж кто-то через чур увлечётся и начнет бесстыдно миловаться у него на глазах, Он может использовать иглы для акупунктуры, чтобы вызвать паралич мышц. У меня не было желания пересказывать Джиянь все детали этой истории, поэтому просто вкратце упомянула причины и последствия, позволив ей догадаться об остальном. После того, как мы вернулись на пик лунных забав, я отправила джиянь к подножию горы, чтобы она отыскала людей, готовых сжечь для меня деньги. Она и сама хотела выбраться из школы. Наверное, втайне надеялась увидеть Лю Цан Лина. Перед тем, как уйти, Джиянь спросила. «Ты научишь меня культивации демонического пути?» Я подняла бровь. Девушка выглядела серьезной и даже немного суровой. «Я не хочу быть такой слабой, как вчера. Я хотела защитить его, но оказалось бессильно что-либо сделать. Совершенно бесполезное», — произнесла Джиянь. Я скрестила руки на груди. «О, снова умоляешь меня о помощи?» «Сегодня я точно найду сто человек, чтобы сжечь для тебя деньги. Я сделаю все возможное, чтобы добыть для тебя денег. Ты только подожди». Закончив свою тираду, она поспешно выбежала наружу. А девчонка действительно хорошо усвоила, какой у меня характер. Я улыбнулась. Надо же, попросилась ко мне в ученице. До сих пор не было никого, кто добровольно отдал бы себя в мои руки, чтобы я издевалась над ним. Вечером Джиянь прибежала, трусливо поджав хвост. А все потому, что с ней пришел мой сын. Она крепко сжала руки перед собой, как узница, и еле плелась. А у главы школы, судя по всему, настроение было хорошим. Когда они остановились перед дверью, Джиянь церемонно поклонилась. Благодарю вас, глава. Мод сын только поднял голову, рассматривая небо. На будущее. Можешь ходить куда угодно. Но к вечеру ты должна вернуться на гору Праха. Конечно, глава. Я буду строго следовать вашим указаниям. Хорошо. Тогда иди. Джиянь на цепочках вошла в комнату. А я осталась снаружи. И некоторое время смотрела на него. Когда мод сын ушел, я тут же подлетела к ней. «Что случилось? Почему ты вернулась с Ли Чэнь Ланем?» Опять что-то лишнее сболтнуло. «В следующий раз просто называй его учитель и веди себя естественно. Ну-ка, покажи мне милую джиянь. Давай порепетируем». Джинь попыталась выдавить улыбку. Она вбежала в комнату и сама покинула тело. Я едва успела занять его до того, как оно упало. Став призраком, девушка забилась в угол дрожа. «Я так не могу. Это просто невозможно. Я не могу находиться рядом с Ли Чэнь Ланем». Когда он рядом, я издвинуться с места не могу, будто мои ноги и руки склеены, даже когда он молчит, его аура давит на меня. Не такой уж он и страшный, подумала я. Джиянь надолго замолчала, чтобы унять дрожь, а затем продолжила. Когда я стояла у подножия горы и искала людей, чтобы жечь деньги, внезапно появился ли Чен-лань и велел мне вернуться на гору. Я была сбита с толку. Велел вернуться на гору? Зачем? Даже не знаю. Может быть, боялся, что ночью в долине опасно? Может быть и так. Влюбленные, особенно такие, как Моцин, собственническими замашками и вспыльчивым характером, всегда говорят девушкам, чтобы те не выходили ночью и возвращались домой в определенное время, хоть и глупо, но своего рода забота. Внезапно воздух в комнате сгустился, и перед нами возникла фигура в черном одеянии, расшитом темными узорами. Даже я вздрогнула от неожиданности. Моцин, почему ты до сих пор не ушел? Я быстро попыталась вспомнить, что успела брякнуть, хотя я произнесла всего одну фразу. «Велел вернуться на гору? Зачем?» «Однако человек, разговаривающий сам с собой, выглядит по меньшей мере странно и может вызвать подозрение у Моцина». Я ломала голову, какую бы отговорку придумать, но Моцин внезапно произнес. «Пойдем». «Куда это?» Я покосилась на Джиянь. Она все еще сидела в углу, обнимая колени. И она тоже была удивлена не меньше моего. «Я ничего не знаю. На обратном пути он только у двери со мной заговорил, и ты сама все слышала». Я выдавила улыбку. «Куда?» Его взгляд на мгновение смягчился, но голос был все так же холоден и безэмоционален, как и всегда. Во дворец не зло. Я снова бросила взгляд на Джиянь. «Да чтоб вас всех в конце-то концов! Что вообще происходит?» Девушка тут же запаниковала. «Да не знаю я. У подножия горы он велел мне вернуться в школу. Когда мы пришли, велел идти в комнату. Почему теперь зовет тебя во дворец не зло? Ну вот, теперь она меня спрашивает». Я тут же подумала, что такая ученица будет невероятно обременительной как физически, так и эмоционально. Зачем мне идти во дворец не зло? Разве ты не моя ученица? В свою очередь спросил Мо Цин. Тоже верно, только и могла я сказать. В его темных глазах, казалось, мелькнули смешинки. Ты ученица главы школы, поэтому у тебя нет причин оставаться на пике лунных забав. Хм, говорит Тон весьма, весьма разумно. Но почему тянул так долго? «Разве я с самого начала не заявила, что теперь учусь у тебя?» «Эх, Мо Цин, Мо Цин!» «Тебе просто нравится это тело, вот и хочешь, чтобы оно рядышком было, чтобы в любой момент можно было увидеть, прикоснуться или даже воспользоваться. Неужели думал, что я не смогу тебя раскусить? Хоть внешне ты и холоден, но внутри тебя бушует ураган страстей». Когда мы с Мо Цином вышли из комнаты, Джиянь медленно долетела до дверного косяка и уставилась на меня. Ее лицо было заплаканным. «Повелительница демонов Джао-Яо, ты обязана должным образом сохранить моё тело. Я... я всё ещё ношу жёлтый цветок». Носить жёлтый цветок — образное выражение, означает девственницу. Происходит от обычая времен династии Сун, предписывающего девственницам украшать себя жёлтыми цветами. Когда такие цветы не цвели, их делали из бумаги. Говорит, так, будто я не такая. Я искоса взглянула на Джиянь, и она тут же добавила. «Ты не должна вступать в беспорядочные половые связи. Ты обязана держать себя в руках. И это ученица праведной школы. Что вообще в этой пустой голове? Она о чем то еще, кроме парной культивации, может думать?» Я демонстративно отвернулась и пошла за Мо Цином, покидая пик лунных забав. На этот раз Мо Цин не стал использовать технику мгновенного перемещения. Мы будто отправились на неторопливую прогулку после ужина. Пока шли, заходящее солнце постепенно скрылось за горизонтом, а на небе появилась яркая луна. Долгое время Мо Цин не произносил ни слова, просто шел, заложив руки за спину. Я следовала за ним и тоже молчала. «Мо Цин, ты ведь сейчас ухаживаешь за девушкой, да?» Говорят, если выйти на прогулку после еды, то это усиливает чувства. Подумала я, хотя сама в такое не особо верила. Но мне все равно нужно как-то его соблазнять. Так что если такая прогулка действует и делает его счастливым, прекрасно, к тому же... С тех пор, как я покинула одинокую могилу на запретной территории, я не слишком много бродила по горе Праха. Гуляя в тишине, я невольно вспоминала прошлое. Поднимаясь по внушительной широкой лестнице на главный пик, я посмотрела на самое высокое место, до которого было трудно добраться. Там возвышалось самое великолепное здание моей школы. Дворец не зло. Уже давно я не смотрела на него с этого ракурса. Мне невольно вспомнилось, как пришла сюда в первый раз. Я отправилась в путь, покинув родные места — и дошла до подножия горы Праха. Там я случайно попала в битву, слухи о которой разнеслись по всему Дзянху. И тогда же я спасла Муцина. Преодолев множество тягот в пути, мы с ним добрались до ворот деревни Шунь-Ань. Отдыхали мы там недолго. Люди на постоялом дворе быстро узнали, что я культивирую демонический путь. Местные стражники использовали магию небесного пути и погнались за нами. Я была серьезно ранена, и у меня не было сил бороться с ними. Мы с Моцином снова преодолели трудный путь к горе Праха. В те дни гора праха еще была обычной горной цепью. Лишь на вершине сохранился древний заброшенный храм. Это сейчас. Здесь есть широкие ступени и впечатляющие лестницы. Их сделали, когда я основала школу десяти тысяч убиенных. А в то время тут почти не было дороги. Лишь широкие плиты то там, то здесь. Их покрывал мох, а сквозь щели проросли дикие травы. Я тащила на спине молчаливого сына, взбираясь по остаткам древних ступеней, пока не достигла разрушенного храма на вершине. Там мы нашли временное пристанище. В храме не было еды, поэтому Муцин каждый день ходил собирать фрукты. Я могла выжить как с едой, так и без нее, но так как меня иногда мучила жажда, я забирала фрукты у Муцина. Сладкое мне никогда не нравилось, поэтому всегда выбирала только незрелые, кислые, терпкие. Этот вкус мне так нравился. Поэтому Муцин специально приносил мне каждый день зеленые фрукты, растущие вдоль дороги. Если так подумать, в то время мне действительно казалось, что уродец не так уж и плох, Потому что он был честным и преданным, терпел мои издевательства как мог, защищал и оказался в некотором роде очаровательным. Кто бы мог подумать? В тот год я отправила его сторожить вход на гору. Его работой было лишь наблюдать и охранять. Когда же все пошло не так, какая тьма должна быть в сердце, чтобы убить то, что так хорошо к тебе относилось? Внезапно меня одолела такая досада, что я испустила долгий вздох, замедлила шаг и остановилась. Мой сын стоял на две ступеньки выше меня, и когда он обернулся, чтобы посмотреть на меня, луна позади него сияла так ярко, что слепила мне глаза. «Учитель!» Я почувствовала себя немного обиженной и нетерпеливо посмотрела на него. «Эта лестница кажется бесконечной. Я устала. Может, вы могли бы нести меня?» Ученица решила прокатиться на спине у главы школы. Если он согласится, это окончательно разрушит его отчужденный и холодный образ. Но в делах любовных надо иногда проявлять решительность, помаленьку просить чуть больше, чем дозволено. Я буду медленно завоевывать его, а потом вгрызусь, подобно шелковичному червю, и проглочу, как кит. Надо обосноваться на его территории, вернуть себе гору и стать повелительницей демонов, и тогда, наконец, все его подчиненные окажутся в моих руках. Ну а сейчас я просто хотела немного попробовать границы дозволенного. Моцин явно был без ума от этого тела, раз он потакал мне до такой степени. «Иди сюда». Он действительно позвал меня. Без малейшего колебания позволил мне встать на ступеньку выше него, прильнуть к спине и обхватить ногами. мо сын понес меня наверх, шаг за шагом поднимаясь по ступеням. Он шел спокойно и невозмутимо. Возможно, в душе он совершенно не считал, что этот поступок вредит его авторитету. Наверное, ему очень нравится, что я с ним флиртую. Выходит, мои слова об усталости сильно на него подействовали, раз он, не раздумывая, согласился понести меня на спине. «Ах, внешне холодный, но внутренне страстный Мо сын. Как же я раньше не разглядела твою страстную натуру!» Я обняла его за шею, прильнула к спине и нежно положила ладони ему на грудь, нащупав место, где билось его сердце. «Если я сконцентрирую энергию и превращу пальцы в когти...» Я потеребила черную ткань одежды Мо сына, внимательно рассматривая под лунным светом. «А материал-то непростой, русалочья пряжа!» Ее изготавливали из чешуи подводного народа, живущего в Восточном море. Без силы властителя Северной горы такую ткань не разорвать. Для этого нужно оружие, сила которого хотя бы наполовину равнялась силе меча невыносимой тяжести. У меня не было ничего такого, лишь слабая духовная сила, которой едва хватит, чтобы сотворить когти. Я постаралась успокоиться и сумела быстро взять себя в руки. Видимо, чтобы убить Мо сына, мне нужно не только увеличить свои силы, но и раздеть его». «Лучше всего, конечно, запастись каким-нибудь особым мечом». Я прижалась к его спине, опустила голову на плечо и принялась рисовать круги у него на груди. «Учитель!» Я намеренно смягчила голос и как можно мягче зашептала ему на ухо. Когда властитель Северной горы бросился на меня, у него был стальной посох, а у властителя Южной горы есть особые иглы, которые не только спасают людей, но могут и убить врага. У всех есть оружие, лишь у меня ничего нет, и я не могу защититься». Есть ли оружие, которое тебе приглянулось? Мне нравится меч невыносимой тяжести. Отдай его мне, а? Мне пришлось держаться, потому что подобные слова даже при глубоких чувствах могут основательно навредить. Когда я училась в школе небожителей, то слышала, будто на острове Бессмертных есть драгоценный меч. Когда-то он был лишь глыбой на вершине горы, но день за днем он подвергался ударам молний, полировался ветром и морозом, пока не превратился в небесный клинок. Этот меч... Моцин, похоже, усмехнулся. «Небесный клинок, а у тебя хороший вкус». Судя по его тону, он, правда, хвалил меня. На мгновение мне показалось, что мое сердце остановилось из-за его голоса. На моей памяти почти никто не говорил со мной так. Я кашлянула, настраиваясь на заискивающий тон, и продолжила чертить круги на груди Моцина. «Учитель, тогда...» «Завтра я буду занят. Послезавтра я достану его для тебя». Остров Бессмертных был довольно далеко. Кроме того, на нем расставлены всевозможные стихийные формации, а меч охраняет мифический зверь. Даже техника мгновенного перемещения не действовала на этом острове. Когда я была жива, то подумывала отправиться за легендарным клинком, но каждый раз оказывалась очень занята. Хотя, если говорить откровенно, то просто ленилась идти за ним. Мо Цин пообещал помочь и тем самым не только облегчил мне задачу, но и исполнил одно из моих желаний. Мое сердце пустилось отчасти в пляс. Даже тот факт, что он меня убил, больше не действовал так сильно на нервы. Я обняла Моцина, чтобы продемонстрировать пылкие чувства. Учитель, вы, наверное, устали нести меня. Я не доставляю вам слишком много хлопот. Хотите немного отдохнуть? Но Моцин вдруг задал мне совершенно не относящийся к теме вопрос: Красивая луна. Что? Я подняла голову и посмотрела на яркую луну в небе. На тысячи ли вокруг не было ни облаков, ни звезд. Очень красивая! «Тебе нравится?» «Нравится». Мои руки крепко обвивали мот сына, и под ладонями я ощутила, как завибрировала его грудь. Кажется, он рассмеялся. «Хорошо, что нравится». Кроме нас на широкой длинной лестнице никого не было. Вокруг царила тишина. Почему-то мое сердце учащенно забилось в груди, словно... Я была очарована. Сложное чувство. «Ну, конечно!» До меня вдруг дошло. Дело определенно было в том, что тело Джия не может устоять перед любовными речами. Мо Цин нес меня, поднимаясь по лестнице, а я положила голову ему на плечо и поглядывала на ослепительно яркую луну. Когда мы добрались до Дворца Незло, стражники у врат заметили, что Мо Цин несет меня на спине. Когда он проходил мимо них, они склонили голову в знак приветствия, и я с удивлением обнаружила, что с них на землю капает пот. Никто никогда раньше не видел, чтобы глава школы нес кого-либо на спине. Я знала, о чем они думают. Мне довелось увидеть такую сцену, доживу да ли я до завтра. Однако мо Цин не обратил на них внимания и вошел во дворец. Стоило мне слезть с него, как я увидела черную тень, промелькнувшую в зале. Тень опустилась на одно колено, положив руку на землю, и почтительно поклонилась Мо Цину. Тот равнодушно осведомился: Покои убраны должным образом. Да, все прибрано. Мот сын махнул рукой, и черная тень мгновенно отступила. Во дворце не зло были специальные охранники темные стражи, отвечающие за безопасность главы школы. Они были более могущественными, более преданными и даже более профессиональными по сравнению с охранниками. Они оберегали лидера и защищали его трон. Темные стражи отвечали за проверку всей информации, получаемой от шпионов школы а также задерживали и расправлялись с теми, кто предавал и тайно делал плохие вещи, приводя их ко мне для наказания. Да, темные стражи появились благодаря мне, но эту тень я не знала. Он точно был не из тех, кого я обучала. Видимо, во всей школе не оказалось никого более преданного, чем темные стражи. Когда я умерла, они не захотели служить новому господину, возможно, даже покончили с собой. Новые темные стражи преданы только Мо сыну. Я отбросила эти мысли и спокойно подняла голову. «Учитель, вы хотите, чтобы я теперь жила во дворце не зло? А где именно?» В покоях очищения от скверны». Мои губы дрогнули, и я невольно улыбнулась. Дворец не зло был очень большим. Рядом с главным залом были расположены два смежных. Дальше — личные покои глав школы, покои усмирения ветра. По обе стороны две небольшие комнаты, покои очищения от скверны и покои чистосердечных волнений. Покои чистосердечных волнений служили кабинетом, заваленным толстыми книгами. Обычно там я занималась делами школы, а вот покои очищения от скверны всегда пустовали. Время от времени я там медитировала. Если я правильно помню, то стена, объединявшая эти две комнаты, также отделяла покои усмирения ветра. Прямо за ней стояла кровать главы школы, а учитывая структуру покоев очищения от скверны, то постель там можно было поставить лишь у этой же самой стены. Тогда, если мысленно убрать эту стену, получается, что мы будем спать в одной комнате. А учитывая, какой уровень демонической культивации у Моцана, можно считать, что никакой стены нет и в помине. Хм, вот молодец, твои коварные замыслы так очевидны. Но отказаться я не могла, поэтому позволила слуге отвести меня в покой очищения от скверны. Раньше это была абсолютно пустая комната, использующаяся только для медитации, а теперь она полностью преобразилась, став женскими покоями. Я не стала ложиться спать. Всю ночь я просидела на диванчике в центре комнаты, медитируя и помогаю телу Джиянь восстановиться. восстановиться. Наутро я дождалась возвращения души девушки. В лучах рассветного солнца я принялась учить ее дыхательным упражнениям, чтобы она могла сама приводить в порядок меридианы и энергию Ци. Закончив, я прошла сквозь стену, чтобы понаблюдать за Мо Цином. Когда я медитировала прошлой ночью, я тщательно все обдумала. Теперь у Мо Цина есть собственная темная стража и особое защитное деяние. У меня нет меча невыносимой тяжести, и я не дочь повелителя демонов. Кроме того, тело, которое я занимаю, принадлежит ученице школы небожителей. Сейчас убить Мо сына труднее в десять тысяч раз. Я намного слабее себя прежней, а ведь он сумел убить меня даже тогда. Так что, если я хотела избавиться от него, то мне была нужна команда. После того, как я убью Мо сына, она помогла бы мне в управлении школой, которая за все это время значительно увеличилась». Первым, о ком я подумала, был дзяну. Да, подчинить его будет трудно, но попытаться стоило. Вот только чтобы связаться с ним, нужно покинуть гору праха и добраться до города Дзян. А теперь, когда муцин за мной наблюдает, это довольно сложно. Надо выучить его расписание и найти лазейку. Пройдя сквозь стену, я обнаружила, что хоть солнце только что взошло, моцин уже не спал. Более того, кажется, он всю ночь не сомкнул глаз. Он сидел за столом и просматривал кипу книг и писем. Иногда что-то писал. Наверное, давал какой-нибудь официальный ответ. Такой занятой, будто император земного царства. У Моцина столько дел, но вчера он провел со мной достаточно много времени, едя пешком от пика лунных забав до дворца не зло. Не потрать бы он так бездарно время, смог немного поспать этой ночью. Неужели ему так нравится тело Джиянь? Я подлетела к его столу, облокотилась на него и пристально посмотрела на Моцина. Лампа все еще горела, Потому что он работал всю ночь и еще не успел ее потушить. Несколько прядей выбились из прически и теперь свисали над бумагами, подчеркивая его серьезное и даже немного торжественное выражение лица. Не снова я увидела другого муцина, который отличался от того уродца. На его лице не было чернильных шрамов, и ему не нужно было намеренно скрывать их. Глядя на него сейчас, я подумала, что уродец-то на самом деле очень красив. Когда он пришел на мою могилу, меня поразила перемена в его внешности. Глава. Снаружи раздался голос темного стража. «К вам, уважаемый гость!» Мо сын откликнулся, встал, обошел стол и быстро прошел мимо меня. Я тут же погналась за ним и увидела, как он вошел в покое сердечных волнений. Я хотела последовать за ним, чтобы увидеть, что это за уважаемый гость такой, из-за которого Мо Цин даже отложил наше путешествие на остров Бессмертных но, к моему огромному удивлению, войти я не смогла, так как наткнулась на магический барьер. Не же призрак. Как какой-то барьер может меня остановить? Но я стояла за дверью, и войти никак не могла. Подумать только. Инь и Ян разделены, смерть разделяет людей, и это самый мощный барьер, который невозможно преодолеть. Земной мир, мир Ян, не может нанести мне вреда, но и я не могу навредить живому человеку. Хоть мы и находимся в одном пространстве, но взаимодействовать друг с другом не можем. Но почему-то этот магический барьер не позволял мне пройти. Видимо, он был сотворен на границе жизни и смерти. Это еще больше разожгло моё любопытство. Неужели Мо Цин способен создавать такие барьеры? И с кем же он там так секретно встречается?»